Пять лет назад Так я кончу печальную отповедь Государина Елизавета Петровна Объявила желание тайно увидеть принца Иоанна И видела Да Одни говорят, что в доме Шувалова Другие, что в тайной экспедиции При пособии канцлера Воронцова Под предлогом совета с доктором принца Привезли тайно в Петербург Не сказав, куда они едут Петербургский форштат он принял за слободу. Елизавета Петровна на это свидание явилась в мужском платье. Кроткий и нежный вид несчастного тронули ее. Она не несмело взяла принца за руку и задала два-три ласковых вопроса. В ответ она получила раненый взгляд и раздирающий душу голос. Государыня вздрогнула и, зарыдав, сказала. Голубь, подстреленный голубь. Не могу его видеть. Увезите его обратно. Ой. А если король Фридрих сунется, ничего не поделает. Велю Иванушке голову срубить. Государыня уехала к себе и более никогда не видела Иоанна, И о нем не спрашивала. В комнате снова повисла гнетущая тишина. Ломоносов помешал в камине. Посыпалось несколько искр, но дрова, запылавшие в начале, понемногу угасли. Окончательно стемнело. Столбы северного сияния сильнее разыгрались, пышно мерцая голубыми и розовыми полосами сквозь ветви безлистых, глядевших в окно дерев. Высылка Петра Федоровича за границу, разумеется, была отменена. Но великий князь дознался о тайном свидании императрицы со своим соперником. Стал сильно его опасаться и в то же время безмерно сочувствовать. С вопросом «каков он?» «Да где и как содержится?» Петр Федорович обегал весь дворец, но ничего не узнал. И лишь накликал лишний гнев государыни. Так прошли годы, и до смерти императрицы все забыли о принце. И живет он 21 год за стенках и не слышит никого, кроме своей стражи. Вряд ли что-либо знает о судьбе своих родителей. Что и говорить царствовать он уже не сможет, да хоть бы волю ему увидеть, умягчить сердце бедного, ум. Ах, если бы тебе удалось там побывать и хотя бы узнать о нем, ж не явится Божьего сильного чуда, чтобы избавить ни в чем не повинного этого мученика?